Глава шестая. Я достал четыре кусочка железной руды и начал переплавлять их в слитки. Как только слитки были готовы, выложил их на наковальню, достал свой молот и, долго не заморачиваясь, сковал себе обычную кирку. На все про все у меня ушло несколько минут, рука-то уже набита. Убрав молот в инвентарь, посмотрел, что получилось. Добротная кирка мастера. Износ — 0 из ста. Урон 5 из 5, необходимый уровень 10. Вот уже неплохо. Во всяком случае, по сравнению с тем, что у меня было, когда я сюда попал. Поскольку делать в кузне мне уже было нечего, то я убрал молот и, уточнив, что скоро вернусь, попрощался с Блумом. Я отправился к месту, где у меня на карте стояла метка «Железная руда». По дороге к рудной точке пошел по дуге в надежде найти больше месторождений. Но ни судьба, ничего не нашел. А вот отмеченное на карте место порадовало. Выход железной руды находился прямо на том же месте. Достав добротную кирку мастера... Что я действительно мастер? Не зря мне совсем чуть-чуть, до сотни мастерства не хватает. Ударил по рудной кочке. Добыта одна железная руда. Внимание! Ваш навык добычи руды поднялся на 0,1%. Всего 0,4%. О! Сходу майнинг поднял. Лишь бы таким темпом и шло. А, сейчас как же. Следующий удар не принес вообще ничего. Как будто по земле ударил. В непонимании я застыл на месте, а потом обратил внимание на уже потускневшее системное сообщение. Месторождение железа выработано. Супер! Видимо, изначально в нем было пять кусков руды. Четыре я уже из него добыл, пятый добыл сейчас снова на поиски. Но прежде чем отправиться шарить по пещере в поисках руды, решил проверить, что там с моими обалдуями, точнее, с обалдуем и бесом. Подсветив пиктограмму беса, я открыл карту. Как я и предположил, точка, где находился бес, загорелась на карте, и находился он всего метрах в двухстах от меня, на краю толпы диких бесенят. Пройдя по такому своеобразному навигатору до нужной точки, обнаружил уже двух бесов вместо одного. Да, оперативно он бесенка прокачал. И эти два беса сейчас наводили шороху среди бесенят. За ними стояла небольшая толпа мелких, которые переминались с ноги на ногу, а эти двое с важным видом вышагивали перед кривым строем. Положив два пальца в рот, я громко свистнул. Мои охламоны тут же развернулись и, увидев меня, подбежали. Только я хотел открыть рот и спросить, как обстоят дела с выполнением моего задания, как мне в голову внезапно пришла мысль. «Бес!» «Да, господин!» — хором ответили два моих беса. Я поморщился. «Ну и как их теперь различать, если они на одну морду?» «Кто первым стал бесом?» «Я, господин!» Ответил тот, что стоял слева. Будешь откликаться на имя первый. Ферштейн? Бес стоял, хлопая глазами. Откликаться на первый будешь, понятно? Да, господин. Ну а ты, повернулся я ко второму, будешь откликаться на имя второй, понятно? Второй без кивнул. Да! Хм. А вот господин он пропустил. Неужто все-таки разные немного эти двое из лорца одинаковых с лица? «Сколько бесенят вы уже набрали?» Двенадцать, господин!» — ответил первый. «Хорошо. Набирайте остальных в темпе вальса. Дело к вам будет!» Бесы тут же засуетились. Вскоре они стояли передо мной с двадцатью восемью бесенятами за спиной. «Пошли!» — махнул я рукой и отправился к рудному выходу. Когда подошли, я указал рукой на кучку и спросил бесов. Зна... «Знаете, что это такое?» Первый подошел вплотную к исчерпанному месторождению, а может, это был второй, черт их разберет. Пока рот не откроют, никакой разницы. Да и если рот откроют, не факт, что разберешь. «Нет, господин». «А, все-таки первый». «Это рудное месторождение. Мне нужно, чтобы вы с бесенятами прошерстили всю округу в поисках таких же». «Справитесь!» Первый замолчал в задумчивости, и за него ответил второй. «Мы справимся!» «Занимайтесь!» Я милостиво разрешил им заниматься делом, а сам решил пройтись по левому краю пещеры в поисках руды. Не теряя времени, отправился на пролом через толпу диких бесенят. «Может, моим вообще по кирке выдать, и пусть руду добывают?» «Хотя нет, сама по себе руда мне не особенно-то и нужна». Мне ведь главное майнинг прокачать, а для этого руду придется добывать своими ручками. Дойдя до левого края пещеры Грога, сквозь расступающуюся толпу я окинул орлиным взором окрестности. Если по правой стороне пещеры было чисто от мобов, то тут мелких тварей было столько же, сколько и в центре. Благо это бесеняты, и не гончие. Нетропливо двигаясь вдоль стеночки, я внимательно глядел по сторонам, под ноги и на стену. В общем, искал руду. Но как-то безуспешно. И лишь пройдя метров 300, наконец-то нашел выход руды на стене. Месторождение мефиста Вот только удар по ней киркой огорчил меня ожидаемой надписью о моем слишком низком навыке. Но все равно хорошо. Сгодится в будущем. Открыв карту, я кропотливо внес данные о местоположении руды. «Хозяйно!» Я аж вздрогнул, прежде чем обернуться. Какие же визгливы эти бесенята! Что? раздраженно бросил я подпрыгивающему в возбуждении рядовому своей небольшой армии. Там, хозяина! Неужто уже руду отыскали? Веди! Бесенок высоко подпрыгнул и помчал в обратную сторону со скоростью болидов Формулы 1, тут же затерявшись в толпе других бесенят. Путы! Ладно, открыв в очередной раз карту, я пошел за ним по приборам. Метров через пятьсот вышел на свободную от каких-либо мовов полянку. Там меня уже ждал этот шумайхер и один из моих бесов, который указал на кочку прямо перед ним. «Господин, первое месторождение найдено!» «Молодец, первый, хвалю! Продолжайте поиски!» «Да, господин!» Дав подзатыльник бесенку, собиравшемуся опять стартануть, как из пидстопа на трассу, бес повел его на поиски. «О, хорошая идея. Нужно взять на вооружение, давать подзатыльники, чтобы не убегали». А я, поплевав на руки, заработал киркой. В этом месторождении оказалось всего четыре куска руды. Навык поднялся до 0,6. Прочность кирки упала до 80%. «Ага». Это значит, что на 20 прочности добывается примерно 5 кусков руды. Итого с этой киркой я отковыряю где-то 25 кусков. А это 6 подобных кирок. Ну, нормуль. Вот только чувствую, что этих кирок у меня скопится полный инвентарь, если не чинить, а каждый раз делать новые. Нужно бы провентилировать вопрос о навыке ремонта у Блума. Пока я размышлял, ко мне подскочил бесенок. «Хозяина!» О, оперативно не руду ищут. Мне это начинает нравиться. Иди! Тьфу ты! Забыл притормаживающего подзатыльника отвесить, и он ускакал, как сайгак, только пятки засверкали. Вздохнув, я направился вслед за унесенным ветром. Пока нагонял бесенка, обошел на всякий случай встретившихся по пути низких созданий. Они не дотягивали мне даже до пояса и были похожи на каких-то маленьких рогатых гномов. Нужно запомнить, их название над их головами светилось белым. Исчадие грога. Можно и пофармить будет позже. Обесенок далеко зараза меня завел. Чуть ли не в другой конец пещеры. Дойдя наконец, до него, я застыл на месте и неверящим взглядом стал смотреть на булыжник, вокруг которого увивался мой маленький и глупый боец. Именно что вокруг булыжника, немного напоминающего формой рудную кочку а не являющегося ею. «Ты идиот!» Бесенок, видимо, счел вопрос риторическим, поскольку ничего не ответил, лупая на меня глазками. Я тяжело вздохнул. «Приведи ко мне любого из бесов!» Не вовремя остановил поднявшуюся дать подзатыльника руку. «Тут-то как раз скорость нужна!» «Да е-мое, я когда-нибудь отведу душу подзатыльником!» «Вперед!» Мне показалось, или он стартанул со свистом. Ну, хоть какой-то толк от этих олухов. Как курьеры они в самый раз. Пока ждал пред своей ясной очи беса, две иконки бесенят в списке моей армии моргнули и исчезли с концами. Это еще что за дела? Дезертирство? Самоволка? Трибунал? Бес с моим посыльным появился довольно скоро. Сменив бег на шаг, он приблизился ко мне, поклонился и спросил. «Господин, вызывали?» «Да, первый», — я показал ему рукой на булыжник. «Прежде чем бежать с новостью ко мне, пусть мелкие сначала показывают вам свои находки». «Ух, и не завидую я своим бесам. Их-то всего двое, а бесенят двадцать восемь, набегаются они знатно». Бес внимательно осмотрел камень, потом также внимательно посмотрел на бесенка. Тот лег на землю, скрючился и вжал в плечи свою голову. Булыжникам, что ли, хочет прикинуться. Блин, аж немного жалко его стало. А это неправильно, когда становится жалко еще до того, как отвесишь подзатыльник. Бес между тем ответил. Ясно, господин. Что-то еще? Да. Куда подевались два бесенка? Бес пожал плечами. Их сожрали адские гончие. Да уж, меня они тоже разок сожрали. В таком случае, как только случаются потери, вам нужно моментально пополнять личный состав. Понял, господин. Все, можешь быть свободен. Уже было развернувшийся бес, повернулся обратно и спросил. «Господину показать уже найденное месторождение». Нет, все-таки мне это определенно нравится. Не без шраховатостей, конечно, но сам бы я еще долго рыскал в поисках руды. Да! види. Я выработал и отметил на карте еще четыре месторождения, найденные бесами, пока кирка не потребовала ремонта. Майнинг поднялся до 1,6%. И чувствую его я раскачаю быстро. «Рутинно, конечно, но...» «С учетом того, что мне не нужно искать месторождение, нужно пользоваться моментом». «Что там говорил Барло на скорости раскачки кузнечного дела?» «Год?» «Эх, даешь пятилетку за два года!» «Впрочем, все-таки, наверное, не получится у меня до ста добить даже за месяцок. Ни легендарной кирки наподобие моего молота, ни максимальных плюшек от бога у меня нет». Вспомнив потерянные плюшки, я досадливо скривился. «Ладно, будем исходить из того, что у нас есть». «Будем», — философски вздохнул хомяк. «О, хомячина нарисовался». «Ты где пропадал, животное?» «Я только от комы отошел после того, как меня нагло обманули зубом лавовой акулы, а ты сразу про сифлакса напоминаешь. Совсем добить меня хочешь? Злой ты, уйду я от тебя». Хомяк скорчил скорбное выражение мордочки, и в патетическом жесте прислонил лапку к откинутой голове. «Ладно, скорби и дальше, а я пошел качаться и добывать всякое. Это там недалеко и до крафта чего-нибудь легендарного». «Правда?» — Хемек закончил театральное представление и, сверкнул заинтересованным взглядом, покровительственным тоном изрек. «Трудись! Благословляю на это дело!» «Вот гадюныш. Приказав бесам продолжать поиски, Я решил и сам пробежаться до Вларгрима. Бегом, добравшись до кузницы, увидел знакомую картину. Но кто бы сомневался, Блум стучал молотом по наковальне и не обращал на окружающее никакого внимания. Прямо меня напомнил, когда я добивал кузнечное дело до сотни. Ну, почти до сотни. — Блум! Кузнец оторвался от заготовки, повернув свою голову ко мне и улыбнулся. — А, гидраргиум! Кузнец воспользоваться решил. Хоть его улыбка не самое приятное и милое зрелище на свете, а скорее походит на волчий оскал, все равно приятно. Вот что репутация животворящая делает. Ну что, быка за Ты можешь обучить меня ремонту? Блум окончательно вышел из режима работы, отойдя от раскаленной заготовки, предварительно прислонив молот к наковальне. Да, могу. Цена обычная. Один золотой или одна душа. Хм, репутация репутация, деньги с меня все равно дерет. Хотя, а что я хотел от репутации в 50 баллов, или сколько там? Сотня вроде. Ну, теперь настает момент истины. Возьмет ли он золото из Витории? Открыв инвентарь, я достал одну золотую монету и протянул кузнецу. Тот покрутил ее в руках, внимательно изучая, и поинтересовался. Интересная монета. Впервые такую вижу. Из какого домена? Мм. Сразу я не нашелся, что ответить. Да и Блум не пытался облегчить мне задачу, смотря на меня с вопросом в глазах. Поэтому я не придумал ничего лучше, чем спросить. Каждый домен свои монеты чеканет. Кузнец несколько удивился. Конечно. Так ты не знаешь, что за домен? Я развел в сожалеющем жесте руки. Нет, я не спрашивал, откуда они. А, жаль. Немного посморнил кузнец. Я коллекционирую золотые монеты разных доменов. Хотелось бы знать, откуда эти.